Один из паблишинги студия «Амперфект» представляют. Игорь Нокс Анчар Крой Огнеходец Седьмая серия Он вышел из машины вместе с Сорокой, но к Палмар-старшей предпочёл идти в одиночку. Это было исключительно его дело. Через три минуты он уже звонил в дверь и ещё с минуту выжидал. А, это вы. Лоренция Палмар, женщина 56 лет, была одета в плотную бордовую тунику, рубашку и длинную юбку. Анчар не сомневался, что она надела всё это только что но выглядела так, словно не снимала одежду с вечера. «Это я. Знаю, вы не рады меня видеть. И, вероятно, будете ещё сильнее не рады услышать то, что я скажу. Я нашёл вашу дочь». «Вот как?» Она опустила взгляд. Одной рукой она всё ещё продолжала придерживать дверь, не открывая её полностью. «Вам не кажется, что я обратилась к вам, когда... Когда остатки ее тела уже были найдены. А судя по тому, как от вас несет спиртным... Это была не она. Вот как. Идентифицировать смогли только ее одежду и частицы кожи. Сегодня ночью я нашел флору распятой на крыше закрытого павильона в комплексе «Экспобор», где давно не бывает людей. Вот фотография. Она была... Она была из как минимум семи жертв, распятых в разных уголках центральных кластеров. Это моя вина. Знаю, что извинения не облегчат ваше горе, поэтому я хочу только одного. Добраться до тварей, которые сделали это. Вы это уже обещали, Крой. И вот я здесь. Что вам нужно? Во-первых, чтобы вы убрали пушку из руки, которой держите дверь. Если бы я захотел вам навредить, вы бы не успели ей воспользоваться. Даже если вы попробуете выстрелить через дверь, хват под таким углом не позволит быстро спустить крючок. В следующий раз держите дистанцию, если не чувствуете себя безопасно. Вот как? Ну, ну хорошо. Продолжайте. Продолжайте. Вам знаком такой штамп? Такой был на теле Флоры. Хм. Знаком. А, она говорила, что этот знак – высшее достижение в магической настольной игре. А, новое будущее. Ну, Но не думаю, что это связано с... Еще как связано. Возможно, кто-то помог ей инсценировать свою смерть. То есть, возможно, отчасти она и сама в этом участвовала. Неприятно в это верить, но это на нее похоже. Мне нужны все детали. Все, что она делала в последние дни. Детектив, вы пришли издеваться? Когда вы брались за работу, я высылала вам получасовое голосовое сообщение. У вас было все, что я смогла вспомнить. Боюсь, вы слишком пьяны. Хорошо. Действительно припоминаю. Правда, в том сообщении не было ничего выдающегося. Нужно будет освежить его в памяти. Исходя из новости, быть может, вы вспомните что-то еще. Тогда я вам позвоню. И чем раньше, тем лучше. Я поняла, Крой. Спасибо за новости. Когда она захлопнула дверь, Анчар окончательно понял, насколько с ней всё плохо. Она была разбита так же, как и он когда-то. Из такого выкарабкиваются с большим трудом, и далеко не все. Он пришёл сюда в первую очередь для того, чтобы выдохнуть и хотя бы немного очистить совесть. «Ни черта подобного». Вернувшись в машину, он посмотрел на время. Почти семь утра. Стоило бы пересечься с Кристиной до того, как она уедет по своим делам. Если, конечно, ночной звонок не лишил её сна и она уже уехала. В любом случае, стоило пару часов поспать, а затем погрузиться в результаты экспертиз. Но тут позвонила Элеонора. «Детектив, приезжайте, пожалуйста! Мне кажется, мне что-то угрожает!» «В чём дело?» Почему ты ещё не в полиции? Я... Я хотела утром! Мне кажется, ко мне сейчас вломятся! Прошу! Очередная попытка затащить меня к себе в постель? Очень может быть. Ладно, поехали, проверим. Найди её адрес. А я? Ещё нужна? Не думаю, что у тебя есть много других важных дел. Готов поспорить, тебе самой интересно, кто к этому всему причастен. Но я устала. Это не самое страшное, что происходит с живыми людьми. Мне еще нужна твоя помощь. Когда они подъехали, Бойл прихватил из багажника пистолет-пулемет. Втроем они поднялись на нужный этаж. Было тихо. Когда в ответ на звонок дверь никто не открыл, Анчар дернул дверь. Закрыто. Пришлось немного повозиться с электронным замком. Они нашли ее в кровати. Окровавленное тело Элеоноры прислонялось спиной к стене, на которой кровью были выведены слова. «Черные птицы устали кружить, черные крылья сгорают в ночи». Она была в том самом шёлковом халате, в котором встречала его вчера. Анчар тут же попытался уловить следы аур, но безуспешно. Исключительно защитные заклинания Элеоноры и те немногочисленные. Либо её убил человек неспособной магии, либо демон или фамильяр. И это надпись... Анчар дал показания полиции, дождался, когда вынесут предварительный вердикт. Элеонора умерла от того, что что-то прошило её насквозь. Не нож, и уж тем более не меч. Медэксперты скажут, что именно. Её убили ровно тогда, когда Анчар наконец прозрел насчёт тату и заговорил об этом с ней через коммут. Могли ли быть другие причины для убийства? Может и да. Но послание на стене слишком уж явно отсылало к ястребам. Хотя, кроме детектива, едва ли кто мог это понять. И, как назло, сорока не смогла ничего увидеть. «Что это написано? Про птиц?» «Послание на языке смерти». «Босс, у нас проблема. Палмер...» «Что?» «Мертва. Копом пришёл сигнал с её кому-то». «О, чёрт». Когда они приехали к ней домой, картина была та же. Залитый кровью пол и изрезанная Лоренция Палмер. Предварительно Анчару пришлось убедить полицейских пропустить их с Бойлом и Сорокой. Благо, это были парни из участка номер 87, где работал Коул Чендлер, и они узнали Анчара. К тому же это его касалось напрямую. Формально, Палмер всё ещё оставалась клиентом Ока. На этот раз никаких посланий не было. Был только остывающий труп на полу. Неподалеку лежал пистолет Она так и не успела им воспользоваться Что видишь, сорока? Опять он Это высокое тонкое существо из палок Оно пронзило ее руками То же, что присутствовало при одном из распятий Да Значит, эта рухлядь убила девку, а затем двинулась сюда Такое расстояние не преодолеть пешком Ему и не нужно, это фамильяр Кто-то призвал его. Сперва там, потом тут. И где призыв? Не здесь. Его могли призвать за пару домов отсюда ровно для того, чтобы мы не знали точно. Вызывайте группу рунологов. Анчар позвонил Кристине, но она не отвечала. Вероятно, уже уехала из ока. Внутри него зародилась тревога, но быстро утихла. Во-первых, деревянный фамильяр устранял потенциальных свидетелей. Ведь и Палмер, и Элеонора могли что-нибудь вспомнить. А Кристина свидетелем не была. К чёрту. Может, он сегодня и не поспит, но поработает в офисе. Нужно было сопоставить все данные. «Можешь быть свободна. Присла никому-то». Она послушалась, и пять тысяч кредитов отправились ей на счёт. Сорока ничего не сказала, но явно порывалась. Анчар ей помог. Разумеется, это не все. Отоспись, отдохни, поешь. С мостов не прыгай. Твоя помощь еще понадобится. Не прыгну. Где тебя найти? У тебя остался контакт кому -то. Если что, я сам тебя найду. Но в свободное время я обитаю в офисе Ока на 77 этаже. тебе сейчас подбросить? Не нужно. Прогуляюсь. Бойл, заводи карету. 9 лет назад М-да Полимерная броня ястреба за три года службы успела стать мне второй кожей Потертые композитные сапоги с металлоподносками за это время выбили немало дверей И оставили немало переломов на телах врагов Комод с расширенным функционалом отправляется туда же. На склад истории. Туда же рабочий ноутбук. Две фотокарточки моей. На одной она в купальнике на пляже. На второй распятая в стенах здания одной из почивших корпораций. Оставлю себе на память только вторую фотографию. Это будет мой личный крест. Она будет делать мне больно раз за разом. И раз за разом я буду помнить, какую цену пришлось заплатить. А ведь у нас могло всё сложиться. Мы оба постоянно рисковали, будучи в ястребах. Но уж кто, а Мэй не заслужила такой смерти. И вот... Подавятся всем этим. Готов? Шам выглядел мрачно. Недельная щетина, не успевшая зажить рана через всё лицо, воспалённые глаза с мешками, в которых можно было хранить булыжники. Анчар выглядел явно хуже, пусть и не мог знать этого точно. Он даже не помнил, когда последний раз смотрелся в зеркало. Наверное, ещё до гибели Кадри и эмей В другой жизни. Анчар молча отнёс коробку с вещами в инвентарную на нулевом этаже, приложил подушечку указательного пальца к планшету, тем самым подтверждая сдачу служебных вещей, и вернулся за курткой. «Эй, меня послушай!» «Я тебя за три года наслушался». «Послушай, Анч! Я понимаю, в каком дерьмовом ты положении! В каком дерьмовом положении мы все!» «Продолжай держать в курсе, капитан» или к тебе теперь обращаться майоршам. Ерунду не неси, я тебя не осуждаю, Анч. Ага. Я и сам готов уйти в запой, только об одном прошу. Сейчас мы все возьмём паузу, переживём и пережуём эту боль. Нажрёмся до зелёных соплей, почтим память тех, кто не с нами, ага. посидим на седативных, примем новую реальность. Да. Но пройдёт месяц, и тогда, ты слышишь... Вернёмся к работе. К работе. Устроимся в убойный отдел 87-го участка. Покажем этим соплякам, как надо работать Да, что ты говоришь Будем в 5 вечера освобождаться И лишь иногда подрываться на экстренные выезды угу. Криогена подтянем На ага устроим внештатным декером Да, да Арканиус в качестве босса нам теперь не нужен угу. Будем сами себе начальство, по крайней мере, в своем участке Да, да, да Я майором, ты капитаном Да уж Нормально все будет, слышишь? Нормально? Нормально — это чушь, Шам. Я всегда делал всё нормально. Когда умерла бабушка, единственный родной мне человек, я не скурвился во дворах четвёртого кластера, оставший без крыши над головой. Когда смог зарекомендовать себя перед легавыми, тоже делал всё нормально. Я прошёл подготовку в ястребы, и все тогда говорили, что это не просто нормально, а обалдеть, как невероятно! Я начал встречаться с Мэей, и... Не начинай по новой анчар Я знаю о чем ты меня спросишь И нет я черт возьми не знаю Почему так происходит Она совершенно не заслужила этого да. Она была цветочком Кадри не заслужил И остальные не заслужил. Но так происходит Делаешь все правильно, стараешься как лучше Веришь в чистоту Этого отвратительно никчемного мира И огребаешь по полной да. Я не предлагаю забыть Все это анчар И все же так всегда. Что-то кончается, что-то начинается. Ты молодой, ты справишься. Ради всех ребят. Делай, что знаешь, но вовремя остановись, иначе ты к чертям сопьешься и сгоришь. А ты? А ты не сопьешься? Нет, всегда нужно двигаться дальше. Однажды мы отомстим за них, даю тебе слово. Так что вбей себе в башку, что я буду тебя ждать. Ага. Они бы не хотели, чтобы мы… Их нет, Шам. А я есть. Это мне теперь страдать. И только я буду решать, каким образом мне этим заниматься. Пока лифт поднимал их с бойлом на 77 этаж, Анчар предвкушал, как швырнёт на диван пальто, как наберёт в стакан виски со льдом и ненадолго выбросит все мысли из головы. Плану помешали трое студентов, ожидающие детектива в холле. Или не помешали. Что у вас? Детектив Крой, у нас важное, очень важное, насчёт Лары Невё. За мной. Кристина перед уходом не убралась. Бутылка вчерашнего виски так и валялась на ковре. И ладно бы только она. По сторонам от стола валялись многие другие вещи, что вчера были экстренно сброшены со стола. На самом столе остался лишь лифчик, который Кристина по какой-то причине не надела. Может, в порыве страсти он сломал застёжку? Прошу прощения за творческий беспорядок. Садитесь. Говорите Анчар включил кофемашину Сам сел в свое кресло Затем сгреб со стола лифчик И убрал его в один из ящичков В общем Нам пришло письмо от Лары Сегодня ночью Что за письмо? Бумажное мы... Дело в том, что раньше мы часто играли с ним на столке В одной из них Периодически приходилось делать записи на бумаге И вот, нас испугало, что почерк действительно её. Вот оно. Как его вам доставили? Почтовым дроном. Анчар достал из ящика стола чёрные резиновые перчатки, взял конверт и развернул Эх. письмо. Андре, Феликсу и Румянцу. Ребята, этот текст я пишу исключительно вам и никому другому. У меня всё хорошо, просто замечательно. Не верьте тому, что пишут журналисты и раздувают продажные мусора. Я жива, здорова, в тепле. Все не то, чем кажется. Я не смогу вам это объяснить, вы просто не поймете, да оно вам и не нужно. Где я живу, тоже не скажу, иначе вы непременно захотите меня найти. Если честно, я уже скучаю. Особенно по нашим вечерам. Но вы наверняка помните, что я давно стремилась в другую жизнь. Этот мир нужно менять. Надеюсь, однажды и вы присоединитесь ко мне, когда придет время. Так что вы за меня не переживайте. Не показывайте это письмо никому. Зажгите его, так нужно. Оторвитесь там за меня. Веселых вам партий и побольше дикой магии. Всех целую. Лара. Вы на сто процентов уверены, что это ее почерк? Абсолютно. Выходит, вы ее не послушались. Не такие уж и верные друзья, да? Да в смысле, детектив, а как это выглядит? Мы который день скорбим по ней, гадаем, что случилось, а она вот так? Пошла она в жопу. Если М -м -м. так, то это она нас <с предала. Почему вы пошли ко мне, а не в полицию? Ну... Нет им доверия. Этот шлитвайский в первый день ходил по этажам и клялся, что преступников вот-вот поймают, и ни черта. А вы, говорят, быстро нескольких нашли. Тел, в смысле. Анчар помнил, как их опрашивал. Весёлые рейверы и любители настольных игр. В метатехе он не смог добиться от них ничего особенного. Или, если точнее, ничего особенного они просто не знали. Что думаете, детектив? Вам это поможет? Пока ничего не думаю. Виски будете? По стаканчику взбодриться? Ну, тогда можно. Можно. анчер достал из шкафа недопитую бутылку вискаря и чистые стаканы. Разлил. Так. Смотрите, парни. Варианта 3 Либо письмо было написано заранее, и в таком случае это быстро выяснит экспертиза. Либо письмо подделали на основе почерка Невё. И тогда это тоже, вероятно, выявит экспертиза. Третий вариант. Она действительно не умерла, и тогда... Тело ведь так и не нашли, детектив. Да. Я не стану говорить, что нашёл стал... его сегодня ночью на стройке. И что медэксперты, вероятно, уже установили, кому оно принадлежит. Да. Что вы сами думаете, парни? Думаем, что если это всё какая-то махинация, Лара получит от нас больших звездюлей. Да-да. Я бы не надеялся. Но это письмо подкрепило одну теорию, так что пришли вы не зря. Какую теорию? Когда выясню, узнаете. Вы правильно поступили, а теперь выдохните, и в случае, если вспомните или узнаете что-то ещё, обращайтесь ко мне. Угу. Они ушли. Анчар оставил письмо у себя, чтобы чуть позже передать его Коулу. Он зажег сигарету и задумался. Во-первых, целый ряд фактов указывает на то, что жертвы знали, что их ждет. Или думали, что их ждет что-то другое. Купились на чьи-то красивые обещания. Невё могла заготовить письмо заранее. Палмар сама следовала за вурдами. Согласно другому ведению сороки, еще одна из девушек просто стояла перед будущим местом распятия, не сопротивляясь. А еще это объясняет, почему нигде не нашли следов похищения. Если жертвы были в сговоре, то сами делали все возможное, чтобы скрыться тем вечером. Для них Это было важно. Ну хорошо, допустим, так. Им что-то вдолбили в головы, воспользовались их слабостями. Все девушки, прямо как сорока на мосту, терпели этот несправедливый мир, чувствовали себя не в своей тарелке. А тут вдруг красивые обещания другой жизни. Купились, все спланировали. В итоге стали жертвами масштабного ритуала. Ресурсом. Ресурсом. Материалом. Если все складывается, все складывается так, все так, то один момент не дает мне покоя. Высланное родственникам фото. Судя по тому, что кому-то эти фото не дошли, а некоторые и вовсе пылились в почтовых ящиках, значит, тот, кто организовывал рассылку, не слишком-то усердствовал в том, чтобы родственники получили фото. Словно сделал это для галочки. И если бы Кристина и Фаэтон не надавили на расследование, некоторые фото не обнаружили бы до сих пор. А это не сильно-то похоже на вымогательство и с натяжкой походит на угрозу. Так филигранно организованный ритуал и сквозь рукава доставленные фотографии. Может, в спешке. Может, в страхе излишне наследить. Хм… Кристина… Вспомнив о ней, Анчар решил посмотреть, во сколько она ушла. Он включил компьютер, открыл запись камер. В его кабинете наблюдение не велось, только в коридоре. В пять часов ноль-две минуты она тихо вышла, слегка растрёпанная. Мысли вернулись к тому дню, когда она поджидала его здесь, в кабинете, желая узнать, берётся ли он за расследование. Она тогда сказала, что дверь была открыта. Сейчас хотелось убедиться и в этом. В тот раз она пришла в семь утра, прошла через холл и... дотронулась до двери, которая была закрыта. Анчар видел это точно. Электронный замок срабатывает всегда, если дверь не оставляет щель. Просто дёрнула за ручку, вошла и закрыла дверь за собой. И могла делать в его кабинете что угодно. Ему очень не хотелось её подозревать. Но вот что получалось. Кристина всегда стремилась быть рядом с ним, чтобы видеть ход расследования. Выспрашивала у Криогена о ястребах, делая вид, что ничего не знает. И самое главное, она изначально выбрала его. Таинственные наниматели из Фаэтона, о которых она отзывалась во множественном числе, ни разу не дали о себе знать. Они якобы не хотели, чтобы дело успело набрать огласку, а потому решили заказать расследование Анчару. Не федералам, не сотням корпоратских пиджачков, а частному детективу не первой свежести. Убийство Элеоноры и Палмер. Могла ли она? По времени сходится. Она сильный кинетик, и даже во время боя с обечайками могла притворяться, не раскрывая весь свой потенциал. Но кинетик не равно чернокнижник. И с этим деревянным монстром ещё много вопросов. Ах... Пусть это всё заигравшееся воображение, спровоцированное неприятными воспоминаниями из прошлого. Да, у меня привычка всех подозревать. И на этот раз с самого начала казалось, что весь этот спектакль построен ради меня. Или я просто много о себе думаю. Так, стоп. Кажется, я забыл ещё одну деталь. Это Марли. Марли. Группировка вурдов-наемников, славящихся жестокими убийствами. Их упомянул вурд, которого я допрашивал по делу Палмар. Сам ты на них не выйдешь. М -м -м. Я, могу я могу провести... Да, сейчас я очень жалею, что пристрелил его какой бы тварью тот ни был. Жаль, что не вслушивался в его ответы. Что же он тогда говорил? Чернотроп. Про чернотропа? Нет, вот уж кого, чернотропа после одного случая я давно обхожу стороной. Тем не менее, найти их можно, если очень постараться. А это уже прямая зацепка. Так, так, так, так, так. Посмотрим-ка результаты экспертиз. Да, теперь штампы отмечены на всех изученных телах, у каждой в разных местах. Они настолько неприметны, особенно на постмортальной коже, что поначалу никто не придал им значения. О-Д-Р. Дальше... Ни в одном из случаев не было смерти от потери крови. Они умерли раньше. Магия, кристалл, артефакт, усилитель — понятно. Допустим, вместе с их душами высасывали их магический резервуар. Дальше. На этаже МКУ, где пропала первое несколько типов обнаруженных волос не удалось идентифицировать. Также зафиксировано два типа следов обуви. Владельцы тоже не найдены. Ещё интереснее, в двухстах метрах от МКУ обнаружен автомобиль, который появился в день пропажи первой и скрылся в районе шести вечера. Маршрут копы до сих пор пробивают. Точнее, потеряли его след после «Водородной улицы». Это частая ситуация. В конгломерате есть бесчисленное число мест, где можно залечь, если за тобой нет погони. Ах, как же хочется рассыпать патроны 45-го калибра и срезать им кончики. Слишком уж это всё меня напрягает. Если я начну ими стрелять. Враг, кто бы он ни был будет мучиться будет мубойл набриги грету отследите маршрут кристины точнее ее спорткара в 5 утра она выехала из ока действуйте прямо сейчас Оу. Доброе утро, босс. Вижу, она у тебя чересчур добрая. Что? Какого черта ты пьешь в рабочее время? Так вышло. Был сложный утренний опрос. Вышло у него, паршивец. Я тебе вчера сказал зайти ко мне. Не успел, вы уже уехали. Зато я смотрю, ты много чего другого успеваешь. Хм. Ты в курсе, что копы взялись за тебя не на шутку? да. Они раскручивают дело по избиению полицейского и угрозам физической расправы. Что? Когда я закрою это дело, они еще и извинятся. Вы же их знаете. Крой, сука! Ты не сможешь вечно прикрываться оком? Это один из самых высокооплачиваемых заказов, босс. И это только первая его часть. Будут и другие. Хм. Иногда деньги не способны покрыть репутационный ущерб, который несет корпорация. Ты... «Детектив для виду, вот что». «Что значит «для виду»?» «Ты хорошо делаешь свои мелкие заказики, чтобы у ока всегда было чем похвастаться». «Что?» «Просто красивая картинка для галочки. А -а -а. Но правдивая». «Вот как». «Я ознакомился с рапортами по делу. Не туда ты полез». «Мой прогресс устраивает заказчиков, босс». «Но не легавых. Последний раз говорю, закрывай поживее это дело. Откажись, если дерьмо продолжит затягиваться». «Аванса хватит, иначе я поставлю на твое место Бойла, а тебя отдам на съедение полицая». «Да». «Ты слишком взорвался. Даже снова пить на рабочем месте начали». «Да я тут… Столько? дай мне еще, сука, повод». «Хорошо». Гендиректор ушел, едва не снеся дверь с петель. Собравшись, Анчар позвал Бойла и нажал кнопку лифта. Версию с Кристиной нужно было отработать первой, Независимо от того, какое чувство в нём это вызывало. В конце концов, это просто работа. Пусть даже она подразумевает недоверие к собственной заказчице, готовой платить столько, сколько нужно. Лифт открылся, и в нём оказалась сорока. Она хотела выйти, но завидев детективов, остановилась. Выглядела она лучше. Умылась, подправила макияж. А ты что тут делаешь? Решила, что пора поработать. Не прошло и двух часов, как мы распрощались. Тебе повезло, что мы не разминулись. Поедешь с нами. Они расселись в минивэне на привычные места. Бойл зевнул. Тоже не выспался, хотя и не так, как Анчар выставили маршрут к невысокому корпоративному зданию, в котором, судя по данным разведки, остановилась Кристина. Для сотрудников ока не было проблемой получать доступ к общедоступным камерам слежения, ну а отыскать на них передвижение определённого автомобиля, если только он не прячется в кварталах Нижнего города, не такая уж и проблема. Что сказать ей при встрече? Обычно в таких ситуациях Анчар говорил прямо. Если знаешь человека хотя бы немного, не так сложно понять, насколько по-крупному он врет, застегнутый врасплох. Куда едем на этот раз? Прояснить один вопрос. Верхний город, коим именовалась череда бесконечных высоток, был таким же мерзким, как и Нижний, как и весь конгломерат. По дорогам то и дело сновали дорогие тачки корпоратов, пользуясь системой корпоративной приоритетности. Светофоры могли работать в хаотичном режиме, образуя для обычных авто бессмысленные и беспощадные пробки. К тому же корпораты не упускали возможность парковаться где угодно, занимая часть правого ряда. Штрафы существовали не для них. Машины скорой помощи и пожарные и то имели больше шансов что-то нарушить. Не то чтобы Анчар всё это особенно презирал, в конце концов, он давно вписался в реалии этого мира. А вот Сорока то и дело хмурилась, глядя в окно. Бойл периодически отпускал мутики пытаясь объехать заторы. «Кажется, где-то здесь». Анчар только успел присмотреться к зданию, как десятки окон в нём брызнули морем осколков. Ух ты. Эхом донёсся импульс ударной волны, Затем звуки стрельбы. Твою же... Даже отсюда Анчар чувствовал, что внутри бушевала магия. Много магии. Что? Что-то неладное тут. Бойл пригнулся, чтобы лучше рассмотреть картину. На подступах к зданию стояли черные бронированные машины. С виду они походили на внедорожники Ресивити, но опознавательных знаков не было заметно. Тормози. Он закрыл глаза потянулся к внешним потокам энергии. Почувствовал мощную, уже знакомую кинетическую магию. И больше ничего. Ни стихийников, ни других кинетиков, ни тем более чернокнижников. Из окон здания обильно повалил чёрный дым, а местные зеваки со всех сторон пытались заснять всю эту красоту, выбирая ракурс получше. У самых окон жужжали дроны. Тоже снимали. С ракурсом им везло больше. Анчар потянулся к багажному отделению и достал пистолет-пулемёт для Бойла. «Жди здесь». Сорока лишь выпучила глаза. Затем Анчар сразу же записал голосовое Коулу Чендлеру. «Коул, ещё не знаю, что здесь творится, но лучше бы прислать ближайшие патрули. В здании бойня». И словно в подтверждение этих слов, коммут Анчара провибрировал сигналом СОС от Кристины. Сразу же высветились координаты. Она была тут, в этом здании. Вместе с Бойлом он ринулся внутрь. Первый этаж был пуст. В самом плохом смысле. Местный персонал расстрелян, на полу лежало несколько трупов. «Что мы здесь ищем, босс?» кристину нукаутс». Бойл кивнул, указывая на лестницу. Да. В лифты соваться точно сейчас не стоило, учитывая, что этажами выше всё плыхало. Анчар ориентировался по ауре, которая пульсировала где-то выше. Весь остальной мир словно померк, избавился от цветов. Оставались только сильные магические импульсы. Заваруха обнаружилась на третьем этаже, часть стен которого обрушилась, образовав вместе с поваленной мебелью баррикады. Часть этажа горела. Бойцы в чёрной униформе без опознавательных знаков имели при себе щитки-визоры и респираторы, другие вовсе были в монолитных шлемах. Они оттаскивали раненых, перегруппировывались и продвигались вперёд, туда, откуда исходила магия. Анчар жестами показал Бойлу, чтобы он остался на лестнице. Сам выхватил из кобуры кольт и в приседе бесшумно подбежал к одному из бойцов, похлопал его по плечу. Вы здесь за кем? Боец дёрнул головой, замер, видимо, окидывая взглядом Анчара, и попытался перевести на него дуло штурмовой винтовки. Тогда детектив выстрелил ему в вдруг, активируя на пистолете руну усиления. «Таких сходу не остановишь фаерболом. Огнестойкая униформа, закрытое лицо. А вот с 45-м калибром лучше не спорить. Если активировать правильную руну, никакой бронежилет не спасёт». Следующие три выстрела МЧР подарил тем штурмовикам, до которых смог достать со своего места. Их спины брызнули струйками крови. Стрельбу заметили другие. Может и не увидели лично, но точно получили извещение о критическом состоянии товарищей. Анчар пригнулся за горой хлама, закрутил диаграмму и швырнул её в потолок. Вспышка, волна горячего воздуха и гроздья огня разлетелись во все стороны. Перекатившись вперёд, он снова открывал огонь, затем сменил магазин и побежал дальше. Оставшихся бойцов корпоратов Анчар нашёл рядом с Кристиной. Будучи почти с ног до головы в крови, она отползала натужно выставляя кинетические барьеры. Эти щиты уже практически не работали, большинство пуль их пробивало, хотя на её счастье ещё не попадало по ней основательно. Что-то попало, судя по крови, но раньше. Сейчас она продолжала отползать, надеясь скрыться за несущей колонной. Вокруг неё полыхала мебель, пол был усыпан осколками, неподалёку обвалился потолок, этажом выше всё полыхало куда сильнее. Бойцы корпораты слишком поздно открыли огонь по анчеру. Наспех скастовав барьер, он продемонстрировал, что такое кольт в его руках. Промахнулся лишь единожды, когда один из подстреленных, уже рухнув, пальнул по нему очередью. Пришлось отпрыгнуть, пригнуться за перевернутым столом, проползти пару метров и покончить с ублюдками. Зелёные лазерные целеуказатели их хорошо выдавали. Анчар полыхнул струями огня, не столько поражая, сколько лишая видимости, а затем побежал сквозь огонь, задерживая дыхание. Подошва туфель зашипела, по телу пошла щекочущая волна тепла. Это была его стихия. Он столько раз ходил по огню, что не раз получал прозвище «Огнеходец». Он разрядил в противников остаток магазина и добил их огненным сгустком. Никого не осталось. Огня стало слишком много. Анчар подбежал к Кристине. Одежды на ней практически не осталось, что не оплавилась огнём, то растрепалась шльными пулями и осколками. Анчар поспешно поднял её на руки и побежал к выходу. Бег давался с трудом, он то и дело спотыкался о трупы, которых на этаже оказалось куда больше, чем он предполагал. Да и огонь распространялся всё сильнее. дым становилось всё больше, пришлось вновь задерживать дыхание. Вот чёрт, босс! Бойл осторожно пошёл навстречу, когда увидел Анчара. На нём уже был респиратор и надетый на глаза прозрачный визор. «Иди впереди! Проверяй, чтобы никого не было!» До выхода из здания им никто не встретился. У Анчара были смешанные чувства. Он рассчитывал приехать сюда, чтобы устроить Кристине нешуточный допрос, а в итоге невольно спасал её. Пока непонятно от кого. Может, тут было не всё так очевидно, как казалось? одно он знал точно — без него она бы осталась догорать в огне, даже если бы чудом отбилась от корпоратов. Полиция подъехала как раз тогда, когда он вынес её из здания. Чтобы не мелькать перед камерами зева, Кончар направился сразу к полицейским машинам. Дышала Кристина с хрипом, периодически заходясь кашлем. Молчала, не пыталась что-либо сказать. Он тоже. «Дорогу!» Копы, вместо того, чтобы подготовить место в одной из машин, двинулись навстречу, намереваясь перехватить тело. Ему это было не нужно. Он дождался, пока один из них отворил заднюю дверь и сдвинул подальше сиденье пассажирского кресла и положил её в машину. В очередной раз окинул Кристину взглядом с головы до ног. Красивое, стройное, невероятно гладкое тело сейчас представляло собой непрерывную череду ожогов и ранений. Застрелить сильного мага не так уж и просто. Даже после слома всех магических барьеров тело будет сопротивляться, регенерируя, сохраняя целость костей. Тем не менее, ей крепко досталось. Жить она будет. Вопрос «как?». Он забрался в машину чуть глубже Погладил её по опалённым, но всё же уцелевшим волосам Всё нормально Ну, может, не нормально но терпимо Кто это был? Реси Реси, Витя? Но зачем? И это ненормально подставили. Ах. Полицейские постучали по стеклу. Подъехала машина скорой помощи. Тобой займутся. Стой. Стой. Она подняла руки, нажала несколько кнопок на своем комнате, ремешок которого того гляди был готов оборваться. Поднись. Си свой Вдруг поможет Кристина передала ему так называемый Высший доступ По сути поделилась большинством данных Своего комната, включая корпоративные лицензии Фактически Она отдала ему свои деньги Документы, пропуски Личные записи Такое не подделаешь И с таким не обманешь Она ему доверяла А он был готов поджарить пятки бойцам Ресивити, если кто-то из них выжил. Кристину повезли в одну из лучших клиник Верхнего города. С её-то статусом проблем не будет. В этом можно не сомневаться. Анчар закончил давать показания полиции. Нападавших допросить ему не дали. Не то место. Если окажется, что нападала действительно Ресивити, делом займутся федералы и, разумеется, всё замнут. Ресивити входило в золотую десятку корпораций. Целое микрогосударство, на которое так или иначе работали десятки других организаций по всему конгломерату. Вместе с легавыми он попытался восстановить хронику происшествия с помощью камер. Здание было практически ничейным, в нём располагались не очень известные фирмы. Судя по всему, Кристина приехала сюда навстречу. Единственная из Фаэтона. И вместо тех, кого она ждала, приехали вооружённые ребята, ворвались на первый этаж, застрелили местную охрану и двинулись по этажам. Часть персонала успела эвакуироваться через технические лифты. Кристина отбивалась от них сперва на пятом этаже, потом постепенно спускалась ниже. Анчар нашёл её на третьем этаже. Он и представить не мог, какое Крошилово она устроила выше. Гони к башне Ресивити. Точно, босс. У них экстратерриториальный статус. Вы им ничего не предъявите. Для начала поговорю. Значит, это ресивите устроили? Вот и узнаем. Твари. Это в их стиле. Приходить, убивать, отжимать и говорить, что теперь это их территория. И хрен им то, что сделает. Mm -hmm. В данном случае они ничего не отжимали. Пытались убить конкретного человека, когда он оказался в уязвимом месте. Они подъехали к высокой башне, выполненной в бионическом архитектурном стиле. Кверху она расширялась, подобно пчелиному улью или воронке торнадо. Mm -hmm. Тормози прямо тут. Замучаемся с их парковкой еще. А ты пойдёшь со мной. Ты идёшь кого-то убивать? Нет. Тогда не иду. Твоя помощь понадобится. Не здесь. Если я окажусь внутри, обязательно кого-нибудь убью. С чего такая нелюбовь к ним? С того. Пойду лучше поищу, где можно перекусить. Анчар пошёл в Ресивити-1 пистолет и нож оставил в машине, там одними металлоискателями дело не обойдётся. Пальто тоже снял. После беготни по огню его полы слегка испортились. На стойке регистрации назвал себя представителем Фаэтона и подтвердив свои полномочия лицензии на комнате прямо заявил, что пришёл по вопросу нападения на члена корпорации. Пришлось подождать внизу несколько минут, прежде чем его пригласили. Анчара встретили прямо на выходе из лифта. Двое мужчин. Один – типичный синекожий представитель акул, второй – типичный представитель человека. Он таких не любил. «Доброго дня. Меня зовут Артур Дойл, руководитель кластерной безопасности. А это мой коллега-господин...» Он прожигал анчара взглядом, который лишь отдалённо походил на приветливый. Голос был знакомый. Он представился Артуром Дойлом, руководителем кластерной безопасности. А коллегу представил такими сложными словами, что Анчар даже не стал слушать. «Господин Крой, мы бы хотели сразу прояснить ситуацию». «Я тоже». Они приглашающие двинулись по коридору. Сразу заняли позицию сильного, чтобы Анчар плёлся за ними. Тогда Анчар достал сигарету из портсигара, чиркнул пальцами, зажигая фаербол, и затянулся, заставляя корпоратов обернуться и ждать его. «Реси ведь никогда не славилась мягкими методами работы. Для кого-то это прозвучало бы как оскорбление. Но я знаю, что для вас это комплимент». «За это люди верят в нас. За надежную силу, что стоит на безопасности их жизней». Коридор вывел их к большому панорамному окну, выполненному в форме огромной линзы. Анчар обратил внимание на кинетические экраны, технологию динамической защиты. Специальные радары отслеживают пули и магические снаряды, и система выдаёт на перехват реактивную струю. Все серьёзные корпорации сегодня обладали такой защитой. Тем не менее, акт нападения на Фаэтон — серьёзный шаг для новой корпоративной войны. Господин Крой, вы абсолютно правы, только с одним нюансом. Ресивити ни на кого не нападала. Мы действительно получили уведомление от полиции, посмотрели на снимки с места сегодняшнего происшествия и смеем заверить, наши люди абсолютно к этому непричастны. Неужели? Заверять вы будете Файтон, а я привык работать с фактами. Факты? Вот они. Угу. Хотя еще не всех погибших удалось опознать, но те, по кому уже поступили данные, давно не служат в Ресивите. Mm -hmm. Обращаю внимание на то, что на их форме отсутствовали опознавательные знаки. Это, впрочем, не отменяет возможности, что униформа осталась у них со времен, когда они работали на Ресивите. Это самая простая отмазка, уж извините. «Если вы, как выразились, любите работать с фактами, то можете обратить внимание на все последние наши боевые операции. Ресивити никогда не скрывает свой лик. Если у нас есть основания, мы всегда действуем открыто. Уверен, Федеральная служба конгломератов в ходе расследования установит, что наемники не имели к нам ни малейшего отношения». Однако это не значит, что ситуация нам безразлична. Мы не очень любим, когда на нас падают ложные подозрения. Mm. Наш глава свяжется с Фаэтоном, и вопрос, без сомнения, будет уважен. Правда? Так и мы передайте. Большему солить было нечего. Они могли как нагло врать, так и говорить чистую правду. Вытянуть из них больше и сейчас не представлялось возможным. Анчар попрощался и уже пошел было к лифту, когда вспомнил, где видел этого пожилого мужчину. «Ах да, господин Дойл, возможно, вы меня помните. Вас еще не оповестили о вашем сыне?» «Что, простите?» «Алексей, второй курс метатеха. Неужели вам еще не сказали?» «Полчаса назад он был застрелен при попытке к бегству. Мои соболезнования». Он ждал их реакции. Акула вопросительно взглянул на коллегу, затем на Анчара. Кажется, эта информация была для него за гранью понимания. Так реагирует человек, который не знает ни о чьем сыне в метатехе и уж тем более не понимает, к чему это сейчас сказано. А вот Дойл, он слишком долго смотрел на Анчара. Может, пытался его вспомнить? Или понять, откуда он может владеть такими сведениями? Потом Дуэлл все-таки потянулся к кому развернул его, пробежал пальцами. Но как будто для виду. Какого черта? Его не сразу опознали. Пуля 45-го калибра вошла в затылок и оставила кашу вместо лица. Он подозревается в убийстве группы лиц. Честно говоря, мои коллеги должны были... Не может такого быть. По какому праву вы смеете говорить это? Всего вам хорошего. Этого ему было достаточно. Настоящий отец тусовщика отреагировал бы как угодно, но не так. Он бы вцепился Анчару в рубашку, он бы ударил его по лицу, он бы позвонил сыну, но не блуждающий бездействовал. Так вел себя тот, кто не знал, как правдоподобнее среагировать. Слишком долго думал, там, где настоящая реакция исходит не из разума, а из эмоций. Что ж, Значит, тут будет над чем поработать. Тусовщик мог иметь множество причин, чтобы скрывать своих настоящих родителей, прячась за статусом «старика Дойла». И все же большую часть этих причин можно проверить и исключить. Анчар шел на выход, размышлял о том, чем заняться дальше. Недавно от Коула пришла сводка. Гаражи на юге проверили, тело нашли, как и предсказывал Анчар. По крайней мере, с официальными жертвами было покончено. Найдены все пять. Плюс две неофициальных. Звезда замкнулась. Если был кто-то ещё, узнать об этом не представлялось возможным. Значит, стоило бы съездить к гаражам с сорокой и думать, как заняться марлями. Может, это действительно от и до их рук дело? Нет, что-то не вязалось. Когда он выходил из здания, заметил, как охранник Ресивити приблизился к минивену Бойла, видимо, чтобы попросить отогнать машину от входа. Неизвестно, чем бы закончилась их перепалка, если бы не взрыв. Машина озарилась волной пламени, охранника подбросила в воздух. Анчар едва успел выставить щит от ударной волны. И Кольт, как назло, остался в минивене, хотя за его судьбу он переживал куда меньше, чем за Бойла. И Сороку, если та успела вернуться. Не было похоже, чтобы в машину кто-то стрелял. Магическое воздействие он тоже не ощутил. Сработали лишь защитные руны. РУНЫ. Вспомнив об этом, Анчар побежал к минивэну. Бойл мог выжить. Так и оказалось. Кузов был смят особенно сильно в задней части, от колёс не осталось практически ничего, но кабина, на первый взгляд, более-менее уцелела. Вскастовав заклинание тушения, Анчар по возможности отогнал огонь. «Твою мать, Бойл!» Анчар с силой открыл дверцу и посмотрел на окровавленного помощника. «Слышишь меня?» Бойл повернул голову. «Да, босс. Давай сюда!» Анчар закинул его руку себе на плечо и начал медленно вытаскивать Бойла из машины. «Я, кажется, что-то сломал, босс. Везунчик!» Хорошо, что защитные ауры не забываешь накладывать. Вы поняли, что это было, босс? Нет. Давай, Бойл. Сможешь переставить ногу? Пытаюсь. Давай, Бойл. Босс, пообещайте, что когда это дерьмо закончится, мы, как в старое доброе, сходим в стрепуху и хорошенько напьёмся. «С удовольствием!» Анчар вынес его из машины, положил на тротуар. Отовсюду уже сбежались местные безопасники. Кто-то вызвал скорую, другие окружили отлетевшего от взрыва охранника. Среди собравшейся толпы показалась сорока. Больше всего бойло досталось от осколков, в остальном взрыв по большей части шел от машины. Что же это было? Опа! Анчар увидел на почерневшем асфальте следы. Нематериальные. Ауры. Тонкие, едва заметные. Прямо рядом с машиной был канализационный люк. Следы вели туда. Кто-то вылез оттуда, подложил взрывчатку и скрылся. «Позаботься о нем!» Он двинул в минивэн. Кольт был цел. «А ты куда?» Анчар не ответил. Приблизился к люку, прикинул, что вес крышки от 40 до 100 килограммов. Так. Скастовал диаграмму сжатого воздуха, наложил её на люк и активировал хлопок. Крышку с шипением отбросило. Спускаясь по канализационной лестнице, он зажёг лучину. Тонкие волокна ауры шли вглубь коллектора с шатровым сечением. Течения отходов здесь не было, видимо, когда-то этот участок был отбутован. Иначе бы сейчас ни анчар, ни тот, кто заложил взрывчатку, не смог передвигаться по коллектору. Он шёл по следу. Под ногами хлюпала землеподобная жижа. Песок и прочие крупные частицы, осевшие в ходе движения сточных вод. Время от времени на стенах появлялись рисунки, нередко выполненные в стиле фресок и гравюр. Иногда просто граффити. Лучина не успела осветить расширение тоннеля, когда сбоку метнулась тень. Анчар потянулся к кобуре, да не успел достать кольт. Прыгнувший ворт прижал его к стене, вцепившись в пиджак и попытался укусить за шею. Анчар пустил по рукам огонь, в ответ ворт ударил его по лицу, заставляя потерять концентрацию. Анчара слегка шатнуло, и он воспользовался манёвром, чтобы дотянуться до кобуры. Два живот, и вурд обмяк с сиплым выдохом. Когда Амчар полноценно поднялся на ноги, отпихнув труп, в коридоре стояло уже пятеро вурдов. У двоих в руках ножи, у троих — пистолеты. Следы ауры вели к одному из них — тому, что стоял посередине. Вот мы и познакомились. А -а -а. Рад знакомству, черви. Анчар целился из пистолета, однако понимал, что пушки тут недостаточно. Тогда он плавно пустил вверх ещё три лучины. Вурды с трудом переносили яркий свет. Тебе это не поможет, Ищейка. Слышал байку, что вурды произошли от вурдалаков. Слышал другую. Про марлей, которые произошли от кучи дерьма из канализации. Лучины разом погасли. Это было дело рук ворда-мага. Анчар выстрелил вслепую, одновременно пуская пламя. Отпрыгнул назад, но налетел на ещё одного противника. Значит, кто-то до этого ещё и подкрадывался к нему сзади. Он сформировал барьер, закрутил фаербол, второй рукой продолжил сжать на спуск. Его резанули по руке, кто-то впился в спину, разрывая пиджак. Анчар запитал тело энергии внутренних потоков, чтобы закрыть колющие раны, закрутил диаграмму воспламенения, огонь разлетелся по тоннелю и так же быстро погас. Вурд-маг тщательно останавливал всё, что пытался выкинуть анчар. Он никогда не имел дела с настолько сильными вурдами. Бывало, он крошил их в куда большем количестве, а тут не мог справиться с шестью или меньше, если попал по кому-то первыми выстрелами. Силы истощались. Удары вурдов нарастали. Они даже не применяли огнестрел, хотя могли тем самым гораздо быстрее сломать любые магические защиты. В абсолютной темноте они месили анчара, не давая и шанса на сносные контратаки. В конечном итоге они прижали его к стене, приставив к горлу остриё ножа. «Ты убил наших и думал, что можешь сделать это безнаказанно». Анчар не отвечал. Он размышлял, что можно предпринять. По лицу, по рукам сочилась кровь от множественных порезов, ноги едва держали его. Если, если, если вы знаете, кто я? Марлен плевать, какого сурта ты муха. Нас ты не купишь, крысёныш. Только потому, что вас купил кто-то другой». «Неверно, но ты этого всё равно уже не узнаешь. Насладись ищей -ка тем, как ты унылешь». Из тоннеля хлынул резкий свет. Застучала автоматная очередь, сверкнула и заискрилась электрическая молния. Спустя две секунды она погасла, Вурт остановил её. Двое других, уже подстреленные, корчились на полу коллектора. Анчара никто больше не держал. Разряд молнии повторился и тут же затух. «А по-хорошему мы не хотим. Окей. Босс, черепаха!» По тоннелю с хлопком пролетела световая магическая граната. Анчар помех команду помощника, успел зажмуриться и пригнуть голову к полу, зажимая уши. Ворды вздрогнули, затем свинцовый ливень повторился. Кто-то из вордов что-то прошипел, и спустя секунду Их уже не было. Они забрали даже подстреленных. Подобно обезьянам, они прыжками скрылись в тоннеле, понимая, что этот бой им не выиграть. Хромающий бой ковылял медленно, не опуская ствол. Он едва стоял на ногах. Подбежала сорока с фонариком, присела рядом с анчаром, заглянула ему в глаза, померила пульс. «Да жив я!» «На тебя страшно смотреть!» Зато вы, блин, красавцы Босс, будем их догонять? Нет Во-первых, куда ты в таком виде собрался? И если ты знаешь про Марлей, сам поймешь Бойл наверняка понимал Большинство банд-вордов ошивалось в катакомбах, канализациях заброшенных и засекреченных ветках метро. Это была их естественная среда обитания, где им не мешал дневной свет, и их не могли достать. Марли, помимо того, что считались самой опасной группировкой, обладали еще и серьезным снаряжением. Конкретно эта рейд-группа была налегке, но не стоило и надеяться добраться к ним в логово. Так это Марли? Ага. Зиен мне про них рассказывал. Ублюдки, получившие Высокого Покровителя. Кто такой Зиен? Новый помощник Лангуста, которого ты… Которого я? Откуда он знал про Марлей? Раньше он был одним из них. Зиен выбрал Лангуста, потому что у него были хорошие связи и неплохая репутация на сервоприводной. Зиен поделился с ними некими компрометирующими сведениями о Марлях, чтобы тот использовал их с умом. В это же время к их компании примкнула и я. Я помогала находить чужие закладки, схроны, а иногда и другие ценности или просто секретные места. Не всегда у меня это получалось сразу, но если поошиваться день-два возле какого-нибудь мутного здания, можно ненароком увидеть, какие коды на двери вводят входящие, и есть ли неподалеку какой-нибудь тайный ход или схрон. Не то чтобы лангуст жаждал кого-то обчистить или захватить, но иногда эти сведения можно было толкнуть, иногда без последствий прихватить лишнего самому. Следующим шагом лангуста должны были стать Марли, о чем он успел предупредить многих своих дружков и приятелей, чтобы набрать большой рейд из желающих поучаствовать в веселухе. Как же удачно совпало, что именно в этот момент его решили взять. Остаток дня Анчар потратил на то, чтобы прийти в себя, отдать пальто на ремонт и проанализировать гору материалов. Начал он с многочисленных архивов переписок Лары Невё, которым её родители дали доступ полиции пару дней назад. Его не покидала мысль о том, что и Невё, и Палмар были большими поклонницами настольных игр. Что-то стояло за этим. Приходилось рыть кучу переписок, похуже, чем копаться в чужом белье. Вскоре Анчар узнал несколько эвфемизмов секса в общежитии и множество других увлекательных подробностей, которые, к сожалению, не имели отношения к делу мистификации. Он обратил внимание, что Лара делилась с друзьями мечтами о «месте, где можно упасть в полынь» и «о полынь-городах будущего, где не будет места корпорациям», и что для этого в каждый будущий полынь-город должна упасть большая звезда. это полынь что-то ему напоминала. Какое-то место, может, книгу или фильм, но он никак не мог достать из памяти нужное. Бойл отправился на лечение, поэтому Анчар подкидывал работу Грете. Грета, есть задание для тебя сегодня. Проштудируй все секты центральных кластеров, которые в последнее время были активны. Проблема в том, что сект слишком много. В эти нелёгкие времена люди прибиваются к кому угодно, чтобы чувствовать себя в группе по интересам. Ну а то, что эти интересы нередко являются тёмными и незаконными, наивный обыватель узнаёт далеко не сразу и успевает сильно прижиться в секте, принимая все новые правила игры. В то же время большинство современных сект узкоспециализированные. Кто-то устраивает демонические оргии, накачиваясь накоматой или иными демоническими частицами. Кто-то верует в то, что магия в этом мире была всегда, а не только последние 60 лет. Некоторые даже не верят, что на территории Северной Америки когда-то была жизнь, а действия всех фильмов и книг они на самом деле разворачивались в Евразии, Южной Америке или Австралии. Об этом строятся целые научные теории. А учитывая, что официальная история не может ответить на вопрос, кто начал войну, случилось ли это по нелепой случайности или преднамеренно, то конспирологи оказываются в очень выгодной позиции. Конец седьмой серии. Озвучено по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.